Глава пятнадцатая. Мы с Леркой обернулись. В трех шагах от нас стояло человек пятнадцать военных, ну или полицейских, не знаю, но они все были в мундирах. Половина в синих, половина в красных. У того, который стоял впереди, судя по всему, командир, синий мундир расшит голунами побогаче, чем у остальных. Манер держаться, прямо скажем, не как у нижних чинов, так что, наверное, офицер. Да и внешность. Кого-то он не сильно напоминал. «Вы, господин Насонов, верно решили, что безобразий, чинимых вашим Трофимом, незначительно мало?» Обратился, да нет, скорее наехал командир красно-синих на главного из личностей. «Считайте, надо его получше подготовить, чтобы уж наверняка». «Да помилуйте, Николай Михайлович, ну какие безобразия?» Разводя руками и деланно улыбаясь, ответила личность. «Так, шалости мелкие, а вы говорите...» А я вот возьму и прикажу в следующий раз пристрелить его прямо на месте, не разбираясь, мелкие шалости или преступления государственные. — Не прикажете? — улыбнулась еще шире личность господина Насонова. — Василий Дмитриевич не позволит. — Вот как раз поэтому я его спрашивать и не буду. — Нагорит вам, Николай Михайлович, как есть нагорит. Насонов перестал улыбаться, наверное, ему и вправду больше не смешно стало. — А ежели и до государя Тагира Борисовича дойдет, так и в чинах могут стеснить при его любви-то к вам. «А вы, Семен Аркадьевич, по сдержании все-таки, — вмешалась Морозова. Николай Михайлович одели печется, а вы своего Трофима распустили до последней возможности. Вот, пожалуй, с деду застрелить не застрелит, а из города выслать у него власти хватит. А, кстати, — слово опять взял командир красно-синих, — что это он у вас прям среди дня налокался? Валяется тут как в кабаке каком? Совсем краев не видит? Или-то вы его напоили, чтобы народу повеселее было?» Личность господина Насонова не то чтобы смутилась, но, потупившись, помолчала в поисках ответа, чем незамедлительно воспользовалась Морозова. Это Николай Михайлович, результат его поединка с госпожой Валерией. Блин, вспомнил. Он на этого похож, который законопослушно у гражданина играл. Блин, ну как его, блин, блин, блин. На Джерарда Батлера. Вот. А, ну да, короче, этот, ну офицер это, короче, Батлер Михайлович. Он что-то завис как-то, посмотрел на Лерку, потом на валявшуюся Трофима, потом на Морозова и спросил её с иятельством: "Ольга Павловна, я что-то не понял, с кем поединок-то был?" Морозов радостно повторил, указывая на Лерку. Так вот, Валерий Константин, он, сказать, собственноручно преподнёсла ему урок хороших манер, указала на его место в жизни. Батлер Михалчский скептически посмотрел на Валерия Константинова. "Вот этот варшник? Очень сильно сомневаясь, спросил он у Морозовой. Я думал, будет вот молодой человек", и он указал на меня. «Молодой человек тоже», — подала голос Лерка. «Ну, вчера». Синемундирный батлер всерьез задумался над происходящим. Похоже, что-то сильно не ввязалось в его представлении о жизни. «Пять-ноль в пользу Малиновских», — константировала Лерка. «Простить не понял», — сказал тот, которого называли Николай Михайлович. «Все просто», — решил разъяснить я. «Вчера я дважды победил этого молодца, а сегодня моя младшая сестра одержала над ним верх три раза подряд. Итого пять». Он же не победил никого из нас ни разу, поэтому общий счет 5-0 в нашу пользу. «Верно! Три раза на трошку-то!» — выкрикнул кто-то из толпы, и его сразу же со всех сторон поддержал одобрительный гул. Офицер медленно повернул голову в ту сторону, откуда выкрикнули, народ моментально умолк. «5-0 с вашей пользой?» — мудренно как-то проговорил Джерард Михайлович. Он помолчал, переводя свой тяжелый взгляд с Трофима на Лерку, потом спросил у меня. «С кем имею честь?» Я приосанился и выдохнул. Малиновский Александр Константинович, и лёгкий кивок головой. Премьер-майор Горбунов Николай Михайлович, представился он. Так значит, сестрица вашим младшей самого Трофима Сеницына чуть не до смерти забила? И как же ей это удалось? спросил он, глядя на то, как зашевелившаяся трошка пытался приподняться с помоста. Карате, национальная австралийская борьба, позволяет успешно противостоять превосходящему по силам противнику. Гордов, скинув голову в только что надетые треуголки, заявила Лерка: "О как, изумляется премьер-майор, превосходящего по силам и насколько превосходящего?" Лерка, поскольку заданный вопрос предназначался ей, указал на бывшего чемпиона. "Примерно настолько, хотя нет, с этим вообще легко драться совсем не умеет". А мордочку скорчил, как будто самого Сигла вместо зарядки по утрам поколачивает. "Значит, говорит, совсем не умеет". На пару секунд он про что-то в свою задумался, а потом очень громко выкрикнул: «Шемякин?» Тут же из красно-синей группы выдвинулся мужичар и в синим. «Служь, ваш вискбродь!» выпалил он, вытянувшись во весь свой немаленький рост. «И такого одолеете?» спросил майор Батлер. Странно, во взгляде у майора не было и намека на издевку. Там вообще ничего не было, даже особого интереса я там не увидел. Это как в кино, когда герой, ну или наоборот злодей, откидывает полу пиджака, а там пистолет. Шемякин своим видом производил, конечно же, глубокое впечатление. Не то что Емельян, сам Бадюк казался сильно помельче. Лерка осмотрела его с ног до головы, а потом безразлично пожал плечами. «А вам зачем?» «Что зачем?» — не понял Горбунов. «Ну зачем вам знать, сумею ли я его, как вы выразились, одолеть?» — скрестив руки на груди, осведомилась Лерка. «Опять что-то что-то задумала». «Любопытство, Валерия Константиновна, празднуло любопытство», — невозмутимо ответил командир красно-синих. Лерка смерил его оценивающим взглядом и бесстрастно спросил в ответ. Допустим, смогу. Что тогда? На лице Шемякина ни думене сменялось непониманием, он явно хотел вступить в диалог, но субординация не позволяла. Покажете? С наигранной смиренностью поинтересовался батлер Горбунов. Для чего? Всё с тем же безстрастием спросила Лерка. Любопытство, повторил майор. Праздное любопытство сударне. Блин, во что они играют? Николай Михайлович, воскликнул Морозов, будь вам ладно эти, вы-то чего? И толпа и кто -то даже не крикнул, просто громко сказал. Не слайт она с грышкой-то, трошки не сладил, и она не смогёт. Лерка посмотрел в ту сторону. Забоится, уверенно крикнули с другой стороны. Пойдёмте, господа, решительно заявила Морозов. Поразвлекай народ их хватит. Да, Лер, поддержал её я. Действительно, хватит уже. Лерка глянул на меня и я понял, что она придумала что-то очень хитрое и решил ей не мешать. "Господин майор", обратился он к батлеру. "Премьер-майор", поправил он её. "Господин премьер-майор", послушно повторила Лерка. Вот господин Насонов на своего бойца пятнадцать золотых поставил. Тоже, знаете ли, из чистейшего любопытства, а вы?» Горбунов рассмеялся. «Хорошо, по-доброму». «Ах, вот вы о чём!» И полез в карман. Подняв на уровень плеча извлечённый мешочек, он потрясся им, после чего, как все услышали звон монет, произнёс «Восемь золотых!». По толпе прокатился гул одобрения. «Восемь!» — повторил Лерка. «Только восемь!» «Ваш воск, бродь!» — подал голос Шемякин. «Два от себя добавлю, ежели и впр «Десять», — сказала Лерка, меланхолично как-то сказала. Наступила минута молчания. В смысле, что все молчали. «Десять», — повторил Лерка, — «не пятнадцать?» «Ваш в изброте», — обратился к командиру один из красно-синих, тоже в синим. «Соробят в полку три наберем, не сумлевайтесь». «Тринадцать», — с грустью произнесла Лерка и добавила. «Не знаю, как у вас здесь, а у нас в Австралии тринадцать число несчастливое». «Какой такой Австралий?» — не сдержал удивление майор. «А, нет, премьер-майор». «Николай Михайлович, я вам позже обскажу все», — негромко сказал Морозово. «Очень обяжете», — повернувшись в сторону графини, также негромко ответил тот. «Да пятнадцать еще двух не хватает», — напомнила Лерк. Госпожа Валерия, молчавший до сих пор на сону, вдруг обратил на себя всеобщее внимание. «Да ежели вы грешку стрельца побьете, я вам не то что два, а десять золотых дам, да и общество, я думаю, не поскупится», — с этими словами он обвел взглядом толпу зевак. Те согласно закивали, одобрительно загудев, попытались выкрикивать ставки. Горбунов резко поднял правую руку и зрительный зал умолк. «Итак?» — спросил он Лерку. Сразу приняв серьёзный вид, та осведомилась. «Чтоб упал или чтоб валялся?» Секунду помедлив, Горбунов произнёс, как мне показалось нисходительно. «Просто с ног сбейте». «И всё?» — коротко спросил Лерка. Горбунов смирил её взглядом. «Думаю, этого будет достаточно», — сказал он после короткого размышления. Лерк в свою очередь смерил взглядом Шемякина. Я тоже. Здоров, Гришка-стрелец. И вот что на с ним делать собирается? Его же неделю ломом метелить надо, только потон бить да и топ может не помочь. Он защищаться будет, деловито уточнила гостья из будущего. Будет, спокойно ответил батлер почти сразу. Гриша, ты полегче, смотри, борщнь всё-таки. Не изволь ваш воз гброть, проغرхатал и начнёс скаршить в ответ Гриша. Сашенька, подержи, передала мне свою треуголку Лерка. Аккуратней. Как смок напустол я свою непутёвую сестру. Я быстро, лаконично ответила та. Пойдёмте, ваше сетельство, предлагая согнутую в локте руку, произнёс премьер-майор неизвестных мне войск. Морозов подарил ей очень странным взглядом смысл, который я не понял, но вот то, что предложенный локоть ему напреберегать не стало, говорило как раз о самом многом. Или мне только показалось. Блин, ну не свои заморочки. Что угодно означать может. Все посторонние покинули площадку. Даже Трофима два мужика оттащили. Лерк зачем-то проводил его взглядом. Нет, умом мне женщин не понять. Ни ту, ни другую. Григорий тем временем вышел на середину и встал в трех шагах от Лерки. Та повернулась к Горбунову и вопросительно кивнула, типа, начинать? Я тоже глянул на него. Стоящий под руку Сморозов и Батлер Михайлович степенно кивнул, типа, можно. Все последующее уложилось в три, а может даже две секунды. Леркового резко выбросил вперёд левую ногу, тут же присел на неё из широкого замаха, правый подбил огришки левую ногу. Он ещё только собрался упасть, а она уже развернулась в приседе и опираясь на правую ногу снизу вверх пропечатал ему левой. Этот приём рассчитан на подготовленного противника, который обычно подсекаемую ногу успевает поднять. Но тут вот второго удара у меня ещё никто не уходил. Короче, это был тот самый случай, про который далёки от настоящей рукопашки люди говорят. Чем больше шкаф, тем громче падает. Грешко упал очень громко. Не сказать, что больше заложил, но впечатляюще. Да что говорить? Даже я не ожидал такого эффекта от остальной. Я быстренько глянул на батлера. Странное дело, на его лице я не увидел никаких эмоций, только задумчивость. Морозов же с детским восторгом победителя смотрел на своего кавалера. Но правильно, она же его отговаривала. Так что вот, получите, распишитесь. Запнулся он, брац, запнулся. Крикнул какой-то шутник. И началось. Ай да девка, вот тебе и Гришка. И пистоль не помог. Она так всех мужиков переколотит. Гривну даю, полтын. Ну и разное другое. Я поспешил к Лерке. С другой стороны, не сильно торопясь, торжествующий улыбкой шел на Сонов. Интересно, он-то чему радуется? Ему ж сейчас аж десять золотых отдавать, а это деньги не шучные. Хотя, может, у него их как гуталина у дяди Матроскина. Госпожа Валерия. Он наклонился поцеловать ей руку. Лерка вся ж засияла от удовольствия. Я собрался напомнить ему про деньги, но тут появился капитон с кошельком и протянул его мне. Я, понятное дело, на слово верить никому не стал и начал пересчитывать. До десяти я еще в пять лет считать умел, а поскольку монет нам принесли именно столько, то справился я быстро. Вы были правы, восторженно заявил Насонов. Ни к чему людям каждый день такое показывать. Привыкнуть могут. И улыбнулся. Не искренне, конечно, но не злобно. Уже хорошо. Капитон. Позвал он распорядителя, который уже намылился смотаться. Слушаю, Семен Аркадьевич. Смиру собери и сделал движение рукой, вполне тянувшей на окружность. "Сделаем", кивнул озазавал и спарился в смысле быстренько свалил. Насонов поймал недобрый взгляд, которым я провожал и тот прохиндей, и полагаю, успокоить меня произнёс. "Не беспокойтесь, Александр Константинович, капитан дело знает". Пока я внимал ему, капитан уже скрылся в толпе. "А он куда?", поинтересовался Лерка голосом человека, которому пофиг. "Капитану?" переспросил Насонов. "А он сейчас госпожа Валерия соберёт деньги, какие народ пожертвует за диковинное зрелище?" "Пожертвует." Лерка повторил это слово и мне показал, что оно ей не нравится. "И это называется смира?" "Что?" не понял Насонов. "Но ну, вы же ему велели смиру собрать, верно?" Насонов явно не врубался, я тоже. Лерка обернулся на подошедших Морозова с батлером и по новость спросил Насонову: "Это народное пожертвоние, словно ей точно не нравилось. Оно называется смира?" «Смира?» Насонов даже личность свою наморщил от непонимания. «Я тоже. Какое пожертвование называется Смира?» И Батлер не понял и Морозова. Во всяком случае, лица у них были именно непонимающие. «Ах и это!» Теперь личность Насонова добродушно смеялась. «Нет-нет, что вы. Это я ему сказал, чтобы он со всего мира, ну, со зрителей, деньги собрал». И сразу добавил, глядя на премьера майора. «Это кто? Пожелает, конечно». Тос впервые за все время улыбнулся и произнес. «С меня не собирайте, я сам принес». С этими словами он отдал Лерке мешочек с обещанными деньгами. «Здесь восемь золотых. Деньги, обещанные моими людьми, будут у вас завтра, не позже полудня. Вы ведь у господина Мозеля остановились». Мы согласно закивали. «Сударня, а где обучают столь виртуозному ведению боя без оружия?» Хитрая личность Насонова, видимо, решила зайти с другой стороны. «А вам зачем?» – сразу отреагировала Лерка. «Очень полезное искусство», – уклончиво начал Насонов. Мало ли, когда пригодится может. Вот я и подумал, не овладеть ли им ни этой борьбой. Как вы сказали, называется? — Кратэ, — ответил Залерку я. — Кратэ, скажите на милость, подсокол он языком. — Вы что там задумали, а, Семен Аркадьевич? — спросил Батлер, и слова его прозвучали как-то уж очень недобро. — Уж не сам или из-за места синицы на вашу драться решили? — Да помилуйте Николай Михайлович, — растянул губы в притворнейшей улыбке Семена Аркадьевича. Мне такое вовсе уж не починут. «Да с вас станется», — гневно сверкая на личность, глазами рубанул майор. «Премьер, премьер-майор». «Да что уж вы так-то обо мне, Николай Михайлович, разве я когда запятал свое честное имя?» «А кто этого всегда выгораживает перед Латышевым?» Горбунов махнул рукой в сторону Трофима. «Я, что ли?» «Да помилуйте, ну хоть раз Василий Дмитриевич посчитал его виноватым?» Вроде как бы спросил Насонов, но тут же сам же и ответил. «Да не разочку». «А раз он не посчитал виноватым, так значит, и не виноват трошь ни в чём». «Не посчитал? А я посчитаю!» — рявкнул Горбунов. «Шемякин!» «Я ваш вискбродь!» — тут же подскочил недавно поверженный Григорий. «В другой раз, как этот скомарок буянить начнёт, так ты ему прострели!» Командир красно-синих обдумывал, какое именно место следует выбрать объектом экзекуции. В нетерпеливом рвении Шемякин уточнил. «Что прострелить, ваш вискбродь?» «Ваш вискбродь!» — недовольно посмотрел на подчинённого. А вот куда попадёшь, то и прострели. Николаи Михайлович, начал был Насонов, но тот его резко оборвал. И ещё, чтобы здесь я его тоже больше не видел, а то прямо здесь же сам и пристрелю. Да как же? Всё, Гаркнур Горбунов. Всё, я сказал. И идите, господин Насонов, вон ваш капитан возвращается. Так он не ко мне, обиженно проговорил тот. Он к Валерии Константиновне. С этими словами Насонов гордо забрал свою оскорблённой личность и вместе с ней не попрощавшись, покинул нас. А капитон, быстро глянув на удаляющегося шефа, заторопился к нам. «Вот, госпожа Валерия, протягивай мне, почему-то именно мне, довольно увесистый мешочек с мелочью подобострастно залепитал он. Всем миром вам поклонились, истинный свет, никогда до преж не видали такого, как и есть чудо». «Все», — грубо оборвал его майор Батлер. Капитон закивал. «Ну так иди», — не церемонист распорядился Горбунов. «Круто вы с ними», — прокомментировал происходящая Лерка. «Валерия Константиновна». Совершенно изменившимся голосом проговорил Горбунов. «Помилуйте, нельзя ведь с этой публикой по-другому. И так порядок ни в грош не ставят, тут еще раз шаркиваться с ними». «Рофима подстрелить приказали это не слишком?» – спросил я. «Ольга Павловна, часто к вам на курс увечных с рынка приводят для излечения?» – обратился он к Морозовой. «Шутите, извольте, Николай Михайлович», – подхватил это, – «да редкий день не приводит». «Вот!» – назидательно воздев указательный перст, воскликнул батлер Горбунов. «А почему к вам?» – удивилась Лерка. «Мы на их примерах целительскую магию постигаем», ответила ей графиня от терапии. «Да и кто еще горемычных на ноги-то после такого поставит?» «Ага», — очень громогласно согласился Горбунов. «За здорово живешь». Морозова у Каризина посмотрела на него, но сказать ничего не сказала. Мы все чуток помолчали. Морозова смотрела на Батлера, я на нее, а Батлер играл в гляделки с Леркой. Вот только делал он это как-то странно. Вроде бы на нее смотрел, а вроде бы и сквозь нее. Графиня заговорила первой. Однако же нам пора, господа, разрешить откланяться любестнейший Николай Михайлович. Николай Михайлович не спеша вышел за острал в реальность, столь же неторопливо поглядел на еёе сиятельство и очень крепинку удивил меня вопросом, обращённым однако ж не мне. Оленька, помнишь, вам очень нравились бисквиты мадам Анжелины? Оленька? Ах, ренина девки пляшет по 15 штук за раз. Оленька, вот и поворот. Так они не просто знакомы, а очень даже близко знакомы. Улинка тем временем скромника, опустив ресницы, слегка поводила ножкой, прямо как Карлсон из мультика. Я даже подумал, что сейчас реплика про плюшки будет. Но реальность оказалась ещё удивительней. Ани дяде Коле до сих пор мне нравится. Дядя Коля. Вот те на, те хрен сподливой. Какой на хрен Мадрид со своими тайнами? Тут и вон что, и то ничего. Обалдеть, дядя Коля. Ну если они родственники, то на кой весить этот карнавал с их сиятельствами и и что ещё было? Николай Михайлович, что за шутки такие? Ну так чего мы ждём? Бодро поинтересовался майор дяди Коля. Премьер, премьер-майор. Валерий Константин, не откажите, обратился он к Лерке и тоже ей локоток подставил, типа, цепляйся. Лерка жеман так пришвартовалась к дяде Коле Батлеру и бросила мне через плечо взглянуть, типа, не отставай. Николай Михайлович, позвал я командира синевато-красных, и когда он обернулся, спросил: "Как бы нам мелочь на монеты покрупней поменять?" Батлер Михайлович повернулся сильнее и с озабоченным видом посмотрел на мешок, который в руках нести неудобно было. и по карманам не рассосовать. Да, задачка. А я-то думал прогуляться пешком. С мешком? Спросил Лерка. С мешком. Ехом повторил дядя Батлер. Хе, с мешком. Ну, с мешком так с мешком. И громко по-командирски. Мишка, Тимошин. Слушаю вашу в избродь. Матерализовался перед нами синемундирный боец не из столь крупных размеров, как Шемякин. Ваш в избродь задумчив, но быстро осмотрел его и глубокомысленно изрек. «Один не справишься», — новый выкрик. «Ерёмин!» Ерёмином оказался тот, кто обещал сарабят в полку три золотых собрать. «Угу», — удовлетворённо хмыкнул Батлер. Николай Михайлович, Морозову перешла от понембратского обращения к офицеру к чуть более официальному. А нельзя ли послать человека предупредить Василия, чтобы к мадам Анжели не ехал? «Ерёмин, я ваш в изброи, слыхал?» «Точно так. Сходи, отправь кого-нибудь». «Слушаюсь», — и убежал, грузно переваливаясь с ноги на ногу. А командир моментально переключился на другого подчинённого. «Тимошин!» «Я!» «Вижу, что ты. Возьми у барина мешок. Да осторожней смотри, деньги всё-таки!» А задаченный Тимошин тут же шагнул ко мне, и я аккуратно передал ему свою, в буквальном смысле, драгоценную ношу. Хотя по правде, насколько именно она драгоценна сейчас, наверное, вообще никто не знал. «Ну вот!» — радостно улыбаясь, воскликнул батлер дядя Коля. «Теперь ваш мешок с мешком». Нет, Николай Михайлович, мешал с леркой. Это ваш, как вы выразились, мешок с нашим мешком. Как вам будет угодно, масно улыбнулся батлер Михайлович. Вернувшийся Ерёмин резко изменил его тон на командный. Ерёмин, груз под охрану принять, следовать за нами в пешем строю шагом марш. С этими словами он повернулся к лерке и совершенно английским голосом: Пойдёмте, сударне.